Путь до Фэнхуана занимал примерно неделю, но Гао Юй договорился, чтобы его подопечных взяли в торговый караван. Так выходило в два раза дольше, зато намного безопаснее, ведь неизвестно, что может случиться с двумя беззащитными мальчишками». Разбойники не так уж часто попадались на дорогах, да и двое подростков вряд ли бы представляли для них особый интерес, но лучше не рисковать. Правда, праздными пассажирами в караване они быть не смогут, придется немного поработать в дороге. Но Гао Юй выдал их за своих дальних родственников, приехавших поступать в школу заклинателей, так что вряд ли их станут слишком сильно нагружать заданиями. До отъезда оставался еще целый месяц, и все это время они посвятили тренировкам и обучению. Учитель рассказывал им о разновидностях духов, которые можно встретить в ущелье Показывал, как решать задачи и разгадывать логические загадки. А еще в общих чертах поведал об экзаменах в остальных школах и сектах. Хотя шансы у мальчишек были довольно высоки, он допускал, что им может не повезти и придется попытать удачу в других местах. Изначально Гао Юй предполагал, что его подопечные все время проведут в доме, лишь бы не привлекать внимание соседей, но уже скоро стало ясно, братья просто взвоют от скуки, если еще немного посидят в четырех стенах. Да и с практическими тренировками учитель им особо помочь не мог. потому как сам в стрельбе был не силен. Вот так у него, собственно, и появилась идея выдать их за дальних родственников. Он купил в аптеке еще одно средство для волос, но на этот раз, чтобы заставить их виться. Результат Чану очень даже понравился. Теперь они действительно были слегка похожи на учителя, как будто и правда какие-нибудь троюродные племянники со стороны матери. Кстати, один из прадедов Гао-Юя действительно носил фамилию Ли, и у него на самом деле имелись дальние родственники в соседней провинции. Так что история их появления в городе выходила довольно складная. К тому же внезапный приезд племянников к разбогатевшему дяде тоже никого бы не удивил. После того, как мальчишкам была создана достоверная легенда и подходящая для нее маскировка, учитель смог нанять им в качестве наставника умелого охотника – чтобы улучшить навыки стрельбы из лука и ориентирования в лесу. Конечно, одного месяца было бы недостаточно, чтобы стать по-настоящему хорошими в этом деле. Но время действительно поджимало. Чан и Юань усердно тренировались. И даже за такой короткий срок достигли отличных результатов. И Гао Юй надеялся, что этого хватит для поступления. Немного удачи, и его подопечные станут на шаг ближе к достижению своей цели. За всеми этими занятиями время летело даже быстрее, чем обычно. Чан оглянуться не успел, как пора было уезжать. И перед отправлением учитель сделал ему удивительный подарок. Оказалось, что он за месяц переписал и дополнил иллюстрациями те первые книги, созданные Чаном. Сильно потрепанные и исписанные еще слегка детским почерком, сшитые листы все это время хранились у Гао Юя, И сейчас он объединил рассказы в один том. Вот так у него получились сказки бабушки Тюй. А в рисунках, сопровождавших каждую историю, можно было узнать и бабушку, и всех ее детей и внуков, которые каждый вечер собирались, чтобы послушать рассказы. «Спасибо». сдавленным голосом произнес парень, прижимая подарок к груди. Потом отвернулся и быстро вытер глаза рукавом. «Спасибо, учитель. Это так много для меня значит». Гао Юй проводил своих подопечных до порога и потом еще долго смотрел им вслед. Он всем сердцем надеялся, что это далеко не последняя их встреча, и однажды они снова увидятся. Мальчишки без происшествий добрались до торгового каравана, где их уже ждали. С собой они несли луки, так что смогли договориться с хозяином, что будут помогать в пути охотникам. Чтобы сократить расходы на питание в дороге, Несколько человек на лошадях обычно обгоняли неторопливо едущие гружённые телеги и рыскали по лесу в поисках добычи. Так что Чан и Юань получили ещё две недели дополнительной практики стрельбы из лука. Когда вечерами караван устраивался на привал, они помогали готовить ужин. Распаковывать вещи, ухаживать за лошадьми. В целом ничего особо сложного, но все равно за день уставали так, что спали потом, как убитые. В остальном дорога была скучной и однообразной. Какая-то новизна от путешествия ощущалась только в первый день, а потом все приелось. Даже небольшие городки, где они иногда останавливались по пути, вскоре начали казаться одинаковыми. Поэтому дальше рынка парни не ходили, все равно ничего особо интересного там не было. Две недели спустя они, наконец, прибыли в столицу соседней провинции Мэйли, неподалеку от которой располагался орден Фэнхуан. Столица разительно отличалась от всех остальных городов, какие они видели до этого, причем не только размерами, но и самой атмосферой. Здесь было так много людей, что хватило бы заселить, наверное, сто тысяч деревень. Народу тут проживало столько что рынки продолжали работать даже по ночам, и все равно на улицах было вечное столпотворение, а к лавкам самых популярных товаров постоянно выстраивались очереди. И над всем этим людским морем возвышались невероятно высокие и красивые здания, показавшиеся мальчишкам огромными, словно горы. Цветные шелковые флаги реяли почти над каждым домом, а улицы пестрели яркими вывесками, зазывавшими то в чайную, то в гостиницу, то в магазин тканей. Юань так зазевался, глазея по сторонам, что чуть не потерялся. Хорошо, хоть Чан был внимательнее и успел ухватиться за его рукав, когда толпа чуть не разделила их. Они попрощались с торговцами из каравана всего пять минут назад и уже чуть не влипли в неприятности. Если бы они разлучились по случайности в таком огромном городе, то, наверное, еще не скоро, смогли бы встретиться вновь. Учитель дал им что-то вроде рекомендательного письма, чтобы они могли обратиться к его знакомому, проживавшему в Мейли. Скоро должен был начаться отбор в Орден Заклинателей, так что сюда съехалось очень много народа. Кто-то хотел попытать счастья на экзамене, кто-то собирался просто поглазеть на это, ведь за довольно крупную сумму можно было купить билет и понаблюдать за ходом соревнования. Впрочем, два дня смотреть, как дети выслеживают духов, не особенно интересно. Так что зрителей больше всего интересовала церемония открытия. и завершающие экзамен объявления победителя. Младшие адепты даже устраивали показательные выступления, чтобы привлечь как можно больше посетителей. Да и в целом организация всего мероприятия лежала целиком на них. Потому как старшие обычно были слишком заняты совершенствованием чтобы отвлекаться на столь мирские дела. Для начинающих заклинателей такие выступления были хорошим способом продемонстрировать свои умения будущим заказчикам. Ведь простые задания вроде изгнания призраков и снятия несмертельных проклятий обычно выполняли именно младшие адепты. Вот подростки и старались продемонстрировать себя во всей красе, исполняя красочные заклинания или устраивая показательные бои. Каждый такой экзамен воспринимался горожанами едва ли не как праздник. Ведь торговля оживлялась, да и любой желающий мог немного подзаработать, сдавая комнаты для проживания, и все равно мест на всех приезжих обычно не хватало, и рядом с городской стеной вырастал целый палаточный городок. Юаню Чану тоже пришлось бы где-нибудь там ютиться, если бы не письмо от учителя. Следуя инструкциям Гао Юя, и периодически уточняя дорогу у прохожих, они за час добрались до нужного места. Друг учителя мастер Чэнь Хао уже знал об их намечающемся визите. Поэтому в его небольшом и ухоженном поместье мальчишек встретили весьма гостеприимно. Мастер Чэнь Тоже работал учителем, но в местной школе, самой обычной, а не той, где обучали боевым искусствам. С Гао Юем он познакомился через клуб любителей книг. Это такая организация, позволявшая читателям из разных городов общаться друг с другом. Чан был сильно удивлен, когда узнал о ее существовании. Он и не представлял, что с помощью бумажной почты можно заводить друзей даже в других провинциях. Как оказалось, почтовые службы были весьма развитыми, работали быстро и надежно, позволяя пересылать письма и небольшие посылки в разные города всего за несколько дней. Поэтому Ответ приходилось ждать не так уж долго. Учитель Гао состоял в клубе уже несколько лет и за это время нашел много интересных и полезных знакомств по всей стране. Некоторые из друзей по переписке даже приезжали к нему в гости, так что это было довольно распространенным делом, И просьба приютить на пару дней родственников не стала чем-то особенным, тем более что они привезли несколько новых книг в подарок. А Чэнь Хао был весьма рад послушать новости о жизни друга.